233. Мертвый инквизитор Получен 10 уровень Опыт 940 из 8300 Получено 3 очка параметров Авто Получено 5 очков навыков Доступно 14 Получено 5 очков умений, доступно 13, здоровье плюс 3, 60 из 60, доступен выбор специализации, ваши умения зомби повышены на 5, ваши таланты зомби повышены на 1, здоровье плюс 5, сила плюс 1, броня плюс 2. Итак, я заявил о своих намерениях стать темным инквизитором. Как оказалось, этого вполне хватило для завершения второго этапа задания и для того, чтобы получить следующий — отречение и жертвоприношение. «Отрекись от ложных богов и прими покровительство Менкаура, вознеси щедрые дары на его алтарь и прими посвящение в инквизиторы». Закутанный в черное жрец вывел из строя выбранную мною девушку и заставил ее опуститься на колени передо мной. И я впервые увидел в ее прекрасных карих глазах страх. Подмигнув красавице, я достал из сумки рубин. «Для начала разомнемся». «Достойный подарок», — оценил стоимость драгоценного камня хранитель. «Жертвую сей щедрый дар в знак смирения и верной службы, дабы заслужить право на то, чтобы принять посвящение из твоих рук, мой покровитель Нааму бездонный». И вместо того, чтобы швырнуть камень на алтарь, я применил умение жертвоприношения. «Нааму принимает ваш дар. Благодать». Плюс 290, 345, текущий уровень отношения с божеством, благосклонность. Непонятно, что оказалось решающим фактором. Ценность дара или то, что жертву я принес при несколько необычных обстоятельствах. Но теперь Нааму стал относиться ко мне лучше. Прокачка репутации с божествами была сложной и дорогой, но в перспективе сулила повышенную отзывчивость к молитвам и даже получение божественных заданий или специализации. «Что? Что ты делаешь, жрец?» — завопила мумия, а в руках ее заклубилась тьма. «Оскверняю, кажется!» — флегматично пожал я плечами, изучая умение щит веры и тут же его используя. Теперь на две минуты меня окружила защита, забирающая пять благодати за каждую единицу поглощенного ей урона, и того почти 70 единиц дополнительного здоровья. Лихорадка на жреца, и тут использую свиток с болотным огоньком, тоже прямо на него, ослепляя на несколько секунд. Теперь, когда ритуал выбора жертвы завершился, словно спала какая-то пелена, и я отчетливо видел ники и уровни окружающих меня неписей. Темный жрец оказался всего-то двенадцатым, девушка тридцатого, а все прочие жертвы — от десятого до пятнадцатого уровня. «Вы получили урон 0,24 двадцать минус двадцать щит веры, тьма, благодать». Минус сто двадцать. Больно кусается, гад. Впрочем, и я не хуже, пока есть метательная черепа с бонусом урона светом. Главное, чтобы он не мог лечиться. Вроде как божество не особо к этому располагает, да и уровень у него не сильно выше моего. Пока здоровье у меня полное, использую хитрость — Благословение на Аму дает мне плюс 2 выносливости, повышая при этом на 10 не только максимальное, но и текущее здоровье и энергию. Вы нанесли урон 15 физический по жрец тьмы. Здоровье 85 из 100. Читер, откуда столько здоровья? Выглядит едва ли не анорексиком, а здоровье аж сотня. Сзади раздается шелест вынимаемого из ножен меча. Воин уже без пут, достает оружие и шагает вперед. Посмотрим, что этот любитель черного теперь запоет. «Вы получили урон. Ноль, тридцать, минус тридцать, щит веры, физический. Благодать, минус сто «Эй, так нечестно, двое на одного!» Лихорадка на воина, теперь уже из свитка, и болотного огонька сверху. Пока он промаргивается, отбегаю и швыряю ему под ноги терновый куст. Бросаю взгляд на остальных. Малолетняя вампирочка жадно облизывается, толстяк разрезает на ней путы огромным окровавленным мясницким ножом, а монах колдует что-то весьма неприятное на вид. «Пятеро на одного, а то и вовсе шестеро». Перевожу взгляд на стоящую на коленях красавицу. «Развяжи меня, придурок!» Почти рычит, хамка. Рядом со мной в землю ударяет сгусток тьмы, испаряя несколько костей. Похоже, зрение частично вернулось к жрецу. Мазило. «Вы нанесли урон. Двадцать Критический урон. Физический по жрец тьмы. Здоровье 59 из ста». «Вот как надо». Последний свиток огонька снова в жреца. Вспышка, и тот швыряет в мою сторону еще один шар. Вот только игровая механика не позволяет ослепленным попадать в цель. Куда проще попасть в кого-нибудь другого? Уж извини, это не я придумал, а программисты. Жуткий снаряд ударяет прямо в спину повара, и тот обракидывается на землю, подминая под себя вампиршу. Та отчаянно верещит, пытаясь выползти из-под огромной туши, но пока безуспешно. Трое временно вне игры. «Держи!» — бросаю девушке трофейный костяной ножик. «Авось не прирежет меня им же». «Вы получили урон. Ноль, двенадцать, минус двенадцать щит веры. Магический. Благодать. Минус шестьдесят. Пятнадцать». «Все, я пустой». И щит вера мне больше не помощник. Судя по всему, это ко мне монашек татуированный приложился под стилка Вы нанесли урон. Пять физический пожрец тьмы. Здоровье 52 из ста. Не верю своим глазам. Прямо в полете мой освещенный черепок взрывается, и до жреца долетают лишь жалкие осколки. Вы чувствуете присутствие божественных сил? «Ага, значит, мало того, что пять на одного, так им еще и боженька подыгрывает. Еще один мой снаряд сносит жрецу половину оставшегося здоровья, уводя его в красный сектор. Если он сейчас подлечится, то сразу же сдамся. Словно подслушав мои мысли, полоска здоровья этого умотанного в черное недобитка начинает расти и наливаться зеленью. Или не сдамся». Следующий череп долетает до жреца и окрашивает его полоску в желтый. Видать, и на божественную защиту есть откаты. «Арагра!» — орет прозревший воин, бросаясь на меня. ш, -ш — а эта мелкая вампирша наконец-то выбралась из-под трупа толстяка. «Странно, вроде бы такой выносливый, а помер с одного удара». «Нет, не помер». Повар тоже зашевелился, пытаясь нащупать выпавший из руки тесак. Наемник, вдруг не добежав до меня пяти шагов, с противным чавканием погрузился в землю по пояс. А вот и моя группа поддержки заявилась. Выступает пока жиденько, но и на том спасибо. Освободившаяся от пут девушка сбила с ног вампиршу и напала на жреца. Вы получили урон. Двадцать 28 минус 6б. Физический. Здоровье 48 из 70. Это мне ударил в грудь магический череп, созданный жрецом. Метнувший череп от черепа и сдохнет. Последний подарок родного кладбища или характери вогнали полоску здоровья моего противника в красный сектор. Вытаскиваю мою верную лопату. И вовремя. Следующий удар жреца приходится прямо в нее, переламывая черенок пополам. Последнее мое боевое сокровище — оригинал свитка покаяния, идет в ход. Не время сейчас жадничать и прикидывать упущенные возможности. И сразу же прыгаю вперед, обрушивая на голову монохрома обломок лопаты». Вы наносите 35, 20 плюс 15 единиц урона, магия, по темный жрец, здоровье 2 из 100. Вы наносите 5 единиц урона, физический, по темный жрец, здоровье 0 из 100. Темный жрец погибает, опыт плюс 155, 1095 из 8300. Отлично, поглощенный щитом урон тоже пошел в зачет. «Что-то тяжелое обрушивается на меня и шею обжигает пламенем». «Вы получили урон. Два. Восемь минус шесть б. Физический. Здоровье 46 из 70. «Отмахиваю с лопатой. С диким визгом вампирша отскакивает назад. Там, где лицо ее было выпачкано черной слизью, моей кровью, кожа начинает слезать целыми пластами». Судя по истошному воплю, это процесс болезненный. Уж извини, девочка, но кровь зомби для таких, как ты, не лучшее лакомство. Двое выбыли, один застрял в земле, монах занят освобожденной жертвой, а вот толстяк не спускает с меня глаз и облизывает губы, размахивая мясницким тесаком. Ну что ж, потанцуем. Взмахиваю прощой, используя ее как дубинку. Вы наносите 9, 15 минус 6b, единиц урона, физический, по гай-людоед. Здоровье 181 из 200. Вот и раскрыт секрет Полишинеля. Человеченкой, стало быть, балуемся. Если за это дают две сотни здоровья к 11 уровню, то пора и мне задуматься о смене рациона. Вы получили урон 18. 24 минус 6б. Физический. Здоровье 28 из 70. Бью на отмашь и тут же пропускаю еще один удар, едва не отправляясь на возрождение. Мать сыра земля принимает меня в свои ласковые объятия. Сработал аварийный скрипт закапывания, разом, восстанавливая мне 20 здоровья, маны и энергии. Проклятая тьмой, земля. Обожаю. Раскусываю заранее положенный за щеку чей-то там глаз, кажется кролика. Получаю плюс один к восприятию и восстанавливаю аж 33 здоровья благодаря свежему зомби-таланту. В общем-то все, мои козыри закончились. Остается только выбраться наверх и подохнуть героем. Вы получили урон. 23. 29 6 б Физический. Здоровье. 36. Из Лов Ловко толстяк со своим ножичком управляется. Успеваю ударить дважды и снести ему почти три десятка здоровья, прежде чем он отрубает мне правую руку. Вот теперь точно все. наму бездонный посвящает вас в темные инквизиторы. Вы получили специализацию. Получены навыки, преследование, дознание и экзекуция. Получен талант, обыск. «Доступны новые умения. Таланты, поиск скрытого, познание сути, пытливый взгляд, следопыт и красноречие получают плюс один уровень. Благодать плюс сто, сто пять, здоровье плюс десять. Травма, отрубленная рука, исцелена». Оказывается, козыри были в рукаве не только у меня, так что, господа нехорошие, не расходимся, дискотека продолжается. Отросшей рукою поднимаю свою верную прощу, ослепляю толстяка огоньком и толкаю его в направлении медленно тонущего в трясине наемника. Воин вскидывает руки, пытаясь заслониться от валящейся на него туши, и стиснутый в его руке меч распарывает жирное брюхо. Болотная лихорадка вам обоим. Оглядываюсь на девушку. Та уже расправилась со жрецом, причем голыми руками, костяной клинок валяется на земле. Впрочем, при трехкратной разнице в уровнях оно и не мудрено. Пока воин хлебал болотную жижу, придавленный каннибалом, я расстрелял толстяка издалека. Его труп откатился в сторону, явив нам нечто вроде злого грязевого голема, настолько был испачкан воин. «Сдохни, тварь!» выкрикнула девушка, перерезая ему горлами с ницким тесаком. да похоже, здесь что-то личное». Оглядываю поле боя. Вампирша куда-то пропала. Монах лежит мертвый, Повар-людоед тоже. Ну и наемник пускает кровавые пузыри аж двумя ртами. Жить ему секунды две-три. «Победа!» «Ты осмелился осквернить мой храм и уничтожить моих слуг!» «Менкаур-мучитель гневно смотрит на вас. Репутация с богом Менкаур-мучитель минус тысяча, текущая минус тысяча». Кровавые слезы, роняемые черепом на алтарь, изменили направление полета и устремились к валяющимся трупам. Тела зашевелились. «Ну да!» Это же как-никак храм повелителя смерти и боли. Кажется, сейчас мне снова будут пытаться сделать больно. Быстро подскакиваю к алтарю и выливаю на него содержимое берестяной миски. Вытаскиваю свиток и начинаю ритуал. Таква, мура, чалга, раука, арам, ука, има, глука. Алтарь ярко вспыхивает и пропадает. Жаль а я так надеялся его перекрасить и превратить это славное место в храм бездонного. Нааму принимает ваш дар. Благодать плюс пятьсот шестьсот Вы получаете достижение истинный жрец Нааму. Текущий уровень отношения с божеством — симпатия. Мне показалось, или я действительно слышал что-то среднее между булькающим смехом и кваканием. Впрочем, наверняка болотному духу не каждый день преподносят в дар алтарь одного из богов Круга Власти. «Вы провалили задание становления рыцаря смерти». «Ну и пес с ним. Специализация все равно получена. Да и вообще, плюшек мне отсыпало немало, если не считать ссору еще с одним богом Круга Власти». Мир вокруг начинает кружиться и бледнеть, а потом и вовсе пропадает в густом тумане. Чтобы не упасть, опускаюсь на землю и нащупываю мягкую густую траву вместо груды костей. Туман рассеивается, и я оказываюсь на солнечной лесной поляне. Мы оказываемся. Что-то прижимается к моей ноге, что-то теплая и волнующе упругая... «Эй, эй, руки-то убери! То, что ты меня спас, еще не повод». «Значит, и она тоже здесь». Откатывается в сторону и вскакивает на ноги. На длинные, стройные и весьма соблазнительные ножки, почти не прикрытые коротким платьицем. «Да не бойся ты так, я еще не голодный», — успокаиваю. Она в ужасе отшатывается, но, замечая мою улыбку, успокаивается. «Прости и спасибо тебе за то, что вытащил». «Надеюсь, твоя благодарность достаточно велика, чтобы оказать мне одну услугу». Полные красивые губы искривляются в презрительной усмешке, мол, все вы, мужики, одинаковы, но все же она покорно кивает головой. «Можешь меня прикончить?» «Чего?» «Да неохота в такую даль переться, а так возражусь на родном кладбище». «Ты странный?» — склоняет голову на бок. «Красивый ракурс, невольно любуюсь, хороша чертовка». «Ну, так что? Ножик себе можешь оставить». «Только если ты ответишь на один вопрос. Спрашивай». «Но ничего обещать не могу». «Почему я, а не тот повар?» «Потому что ты единственная там оказалась не по своей воле». «Как ты узнал?» «Ты пробовала когда-нибудь одеть сопротивляющегося толстяка. Уверен, что это не лучшим образом сказалось бы на состоянии его одежды». Его могли усыпить или подавить волю. — Это мне в голову не пришло, — признаюсь я. — Но ведь все равно же угадал. — Ты смелый или глупый? Она подходит ко мне и приседает рядом. Прижимается всем телом, обнимает за шею и жарко шепчет на ухо. — Альмера, южный квартал. Веселый дом матушки Руссо. Буду ждать. Наши губы соприкасаются, и в мое сердце вонзается костяной клинок. Последняя мысль, которая приходит мне в голову, — интересно, а каковы на вкус губы живого мертвеца?